В чужих краях. В аэропорту их встретили братья мужа Лазар и Верка. Семейный грузовичок, пропавший почему-то Гарью, трахтел по кривым черногорским дорогам пять часов. Софа уже испугалась, что живут ее новые родственники у черта на куличках, но оказалось, что проехали они всего 130 километров. Городок на самом севере страны назывался Жабляк. Почти тысячи жителей. «Два магазина, ресторан». Софа поняла, что в главном она не ошиблась. «У черта на куличках». Кураж ее заметно поубавился, но это было только начало. Оказалось, что семья Вуковичей живет не в городе, а на хуторе, на склоне горного массива с таким ничего себе названием «Дурмитер». А семейный бизнес – отжиг угля. Огромный дом, весь какой-то прокопченный – оказался Софи таким устрашающим, что она откровенно струхнула. Народу в доме толкалось много. Отец — Радован, мать — Видана, вдобавок к братьям две сестры — Милица и Беляна, а также их мужья и дети. И все как один, дружно, целыми днями отжигали древесный уголь в ямах и ретортах. Впрочем, встретили ее радушно, даже очень. Захлопотали, засуетились — И не успели молодожены перевести дух, собрали стол, зажарили молочных поросят, навалили гору свежих овощей, дивно пахнущих лепешек и хлеба. Заставили всю поверхность домашним вином и наливками. Еда была такой вкусной, поздравления такими искренними, что София одурела и, по крайней мере, три дня провела в невменяемом состоянии. А потом началась обычная жизнь. Станка сразу стал работать. Приходил усталый и грязный, впрочем, как и все остальные. Женщины занимались хозяйством. Целый день готовили, убирали, ездили на маленьком пикапе за продуктами, помогали мужикам. Стиральной машины в доме не было, все стиралось руками. Водопровод был, но питьевую воду набирали из источника и хранили в огромных бидонах. Вечером вся семья собиралась на ужин с домашним вином. Говорили много и все по-черногорски. Русского, кроме них двоих, не знал никто, английского тоже. Поужинов пели. Красиво. Знаменитый бюст никого не впечатлил. Местные женщины носили закрытую одежду, а декольте тут и не слыхивали. Питерские наряды, следовательно, оказались не у дел. Ну что было делать? Попробовать вписаться. Софа вписывалась старательно. По крайней мере, ей так казалось. Она даже сносно выучила язык и понимала, что такое зольник, дымовые газы, пиролиз, недожог, отличала белый уголь от черного и красного. Однако оказалось, что все усилия не помогли принять свою судьбу и прижиться в новом мире. Софа чувствовала себя не просто чужой, а абсолютно лишней. Через полгода она решила уехать. Поспешный брак был нелепой ошибкой и несусветной глупостью. Софа оказалась не готова к радикальным переменам и отдавала себе в этом отчет. И тут выяснилось, что она беременна. С самого первого раза у них с мужем был просто обалденный секс. Каким бы усталым Станка ни был, он любил ее самозабвенно, даря такие ощущения, каких считавшая себя искушенной Софа раньше не испытывала. С ним она расслабилась до такой степени, что, в принципе, беременности не удивилась. Пришлось запихать чемоданчик обратно в шкаф. Можно было, конечно, воспользоваться интересным положением и смотаться якобы для безопасности будущего ребенка. Софа решила остаться. Через полгода родился Игорь. Здесь его имя произносили без смягчения — Игорь. Через год она с ребенком все же вернулась в Питер, сломалась. Матери Софа не звонила ни разу. Связь поддерживалась с Ниночкой. Добрая сестренка утешала и успокаивала. Ей София и сообщила о возвращении, в глубине души надеясь, что Нина поможет помириться с мамой. Так и случилось. Руфа, вдоволь настрадавшись, приняла блудную дочь в свои объятия. Не без упреков, разумеется. и Игорек же был встречен со всеобщим умилением. Единодушно было признано, что ребенок пошел в семью Корц. Уезжая, Софа говорила новой родне, что едет на короткое время показать матери внука, но сама знала, что не вернется. Понял это из танка. Провожая жену и сынишку в аэропорт, он был спокоен и внимателен, как обычно, но после их отъезда не позвонил ни разу. Софа тоже не звонила, страшась сказать решающие слова, поэтому сначала радовалась его молчанию. Через месяц она все поняла и была благодарна мужу за такое безболезненное расставание. Ну что же, назад в будущее. Софа вернулась на прежнюю работу, оставив Игорька на бабушку, и жизнь понемногу вернулась в прежнее русло, как будто и не было никакого Станка и его Черногории. Как писал поэт, год прошел, как сон пустой. Все было один в один, с той лишь разницы, что... Царь женился на другой, а Софа вместо этого затасковала поброшенному мужу. Боясь признаться самой себе, что она такая романтическая дура, Софа крепилась еще полгода, а потом позвонила ему. Станка долго молчал в трубку, то ли не верил своему счастью, то ли уже не хотел его такого, но потом сказал, что приедет. Софа еще спросила, как идиотка, «Навсегда?» Станка снова помолчала, потом ответил «Посмотрим». Окрыленная Софа стала готовиться к приезду мужа, решив вытерпеть все, даже громкие скандалы Руфы. Она сняла квартиру, перевезла сына и вещи, поговорила с дядей насчет работы для мужа и купила красное нижнее белье. Станка приехал и не упрекнула ее ни словом, ни взглядом. Оказалось, он с самого начала понимал, что жизнь, в которую он ее привез, не для избалованной питерской девочки. Понимал и всегда был готов услышать «прощай». Просто надеялся, что произойдет это не слишком быстро. Софа, в который раз поразившись его благородству, решила загладить свою вину и устроить для них настоящую семейную жизнь. Красное белье тоже, кстати, пригодилось. Генрих был великодушен и довольно быстро пристроил Станка к делу. Тот стал заниматься поставками материалов для ювелирного производства, быстро разобрался и преуспел. У него вообще все получалось на редкость хорошо. Очень скоро Генрих это оценил и стал поручать мужу племянницы ответственные поручения, в том числе конфиденциальные. Только говорящая Руфина все не могла успокоиться. Она называла зятя «станок» и не упускала случая фыркнуть при нем по любому поводу. Возможно, Руфа ждала, когда станка сорвется, и у нее наконец-то появится возможность показать себя во всей красе. А в громком скандале ей равных не было. Однако время шло, а зять вел себя безукоризненно дипломатично. Софа была благодарна мужу за терпение и понимала, что у матери нет никаких шансов. А это внушало надежду, что со временем все утрясется. Как говорится, устаканится.